Мне прежде почти не приходилось ухаживать за больными, особенно такими тяжелыми, как Саша, но я научилась. Это было трудно, потому что Саша почти не спала или засыпала и сразу же просыпалась, и нужно было все время следить за дыханием. Были дни, когда жизнь возвращалась к ней и с необыкновенной силой. Я помню один такой день, четвертый, с тех пор, как я переселилась в больницу. Она хорошо спала ночь и утром проснулась и сказала, что хочет есть. Она выпила чаю с молоком, съела яйцо, и когда мы стали закутывать ее, чтобы проветрить палату, вдруг сказала, «Катенька, да ты все время со мной и ночуешь». Должно быть, у меня немного задрожало лицо, потому что она посмотрела на меня с удивлением. «Что ты? Я была очень больна, да?» «Сашенька, мы сейчас откроем окно, а ты лежи тихонько и молчи, ладно? Ты была больна, а теперь ты поправляешься, и все будет прекрасно!» Она послушно замолчала и только ненадолго задержала мою руку в своей, когда я ароматическим уксусом вытирала ей лицо и руки. Потом принесли маленького, и мы стали рассматривать его, пока он ел, широко открыв глаза с серьезным бессмысленным выражением. «Очень похож, да?» — спросила под маской Саша. Ей нравилось, что он похож на Петю. И в самом деле что-то длинное было в этом профиле. Хотя ему было всего 10 дней, у него уже был профиль. Но мне казалось, что он похож на Саню. Не на свою мать, а именно на моего Саню. Он так отчаянно, решительно ел. «А Петя как? Очень волнуется, да? Мне сегодня снилось...» что он пришел и сидит здесь, в этой комнате, а его от меня скрывают. Я его вижу, а Мария Петровна говорит, его нет. Марии Петровны звали сиделку. А он сидит вот здесь, где ты, и молчит. Ему нельзя говорить, потому что его от меня скрывают. Господи, я опять забыла, ведь ты его почти не знаешь. Мне кажется, что я с ним сто лет знакома. «А, Саня, когда вы едете?» «Должно быть недели через две. Еще наш Пахтусов ремонтируется, только в конце июня выйдет из ДОКа». А, «А а что такое ДОК?» «Не знаю». Саша засмеялась. «Вы счастливые, милые». Мы разговаривали, наверное, целый час, между прочим, о Петином Пушкине, и Саша сказала, что ей тоже кажется, что хорошо. «Он очень разбрасывается», — сказала она с огорчением. «Я сперва была против, когда он занялся скульптурой, но у него это есть и в рисунке». Она вспомнила, как мы познакомились в Энске, как я была у них в гостях, и тетя Даша сказала про меня. «Ничего, понравилось. Такая красивая, грустная, здоровая». «А где тетя Даша?» — спросила я. «Почему она не приехала? Первый внук — такое событие». «Ты разве не знаешь? Она очень больна. У нее стало такое сердце, что врачи вот еще недавно велели ей лежать чуть не полгода. Мы с Петей часто ездим в вэнск Почти каждое лето». Она говорила еще с трудом и часто останавливалась, чтобы справиться с дыханием. Но все-таки со вчерашним днем не сравнить. Ей было гораздо лучше. «А судья-то?» «Какой судья?» «Ну как же, наш судья!» И она рассказала мне, что судья сковородников, Петин отец, награжден орденом Знак Почета. «Там хорошо, правда?» сказала она, помолчав. «Венске, вы приедете?» «Ну, конечно!» Петя вызвал меня после обхода, я полетела со всех ног и сказала, что саша гораздо лучше. И вот что произошло в приемной. Вместе с Петей какой-то молодой человек в косоворотке и кепке дожидался конца обхода. Я знала его по виду, потому что он часто одновременно с нами приходил в клинику по утрам. Мы знали, что фамилия его больной Алексеева, и что у нее тоже держится высокая температура, на всей доске только у нее и у Саши. И вот, когда я стояла с Петей в приемной, вдруг вышла сестра и быстро сказала ему. «Вы Алексеевой? Пройдите, пройдите!» И мы слышали, как она шепнула нянечке, дежурившей у гардероба. «Скорее дайте халат. Может быть, еще застанет». Это было страшно. Когда, стараясь ни на кого не смотреть, он стал торопливо надевать халат и все не мог попасть в рукава, пока, наконец, нянечка не накинула ему халат на плечи, как пальто. Мы продолжали разговаривать, но Петя больше не слушал меня. Вдруг он так побледнел, что я невольно схватила его за руки. «Что с вами?» «Ничего, ничего». Я усадила его и побежала за водой. Ему стало дурно. Профессор-терапевт, с которым я говорила в этот день, отменил сердечные лекарства и сказал, что мы вообще слишком пичкаем больную лекарствами. Уходя, он сказал, что на днях читал о замечательном новом средстве против воспаления легких. Сульфидини, недавно открытым учеными. К вечеру Саше стало немного хуже, но я не очень расстроилась, потому что к вечеру я обычно становилась хуже.